Алекс Брэдвик Проект Погружения. Том 1. Пролог. Будильник. Этот чертов будильник, который будет меня каждый день в 6.30 утра. Я уже ненавижу его звон, ненавижу вставать так рано. Но мне выбирать не приходится, как и многим миллионам других. Сейчас был так называемый век процветания, технологического подъема. Мне что бы их утопия. Брехня, все это. Просто сказки про тех, кто в них верит. Я не верю, ибо живу в совершенно другом мире. Не в том, что показывают по телевизору. Пролежав еще несколько минут на кровати, я посмотрел на часы. Сначала меня было хватил шок, что я проспал, из-за чего опоздаю на нелюбимую работу и меня тут же выгонят. Так как мне уже есть замена. Многие тысячи замен, таким, как я. Мы работали как чернорабочие. По крайней мере, я выполнял ту работу, на которую даже было жалко тратить энергию на подзарядку самого обыкновенного робота. Поэтому зарплата, которую выдавали мне, была куда меньше, чем потом придется потратить на обслуживание этого самого робота. Удивительно, но факт. Человеческая жизнь таких, как я, выброшенных за борт современного общества, дешевле сранной железяки, мозгов у которой меньше, чем у индюшки. Зато она может с гарантированной точностью выполнять свою работу а человек может подвести. Вот основная причина наших нищенских зарплат. Но шок быстро прошел, как и мысли, пролетевшие в один миг в моей голове. Всё же адреналин весьма интересно влияет на наш организм. Сегодня мне не надо было на работу. Впервые за два с половиной года мне предоставили отпуск. Аж на целую неделю. И сегодня у меня будильник играл не как раньше в 6.30, а в 9 утра. Сев на кровати, я осмотрел свою халупу. Ничего не изменилось за ночь. А сны были такими красочными, даже хотелось поверить, что моя жизнь изменилась. Но нет. Я всё в том же дерьме, в которое и попал три года назад. С этими мыслями я встал и глянул на электронные часы, которые висели на стене и вырубали будильник только в том случае, если я встал на ноги. Единственный подарок от корпорации, чтобы точно не проспал. Умные сволочи, все делают ради своей выгоды. Как-то раз я видел такие на барахолке. Стоит как две с половиной моих зарплаты, если не больше. С ума сойти можно на что потратилась как-то раз компания. Но если меня уволят, то и часики заберут. А показывали они 9.03 24 августа 2089 года. Надо пожрать, буркнул я себе под нос. Потянулся, зевнул от хронического недосыпа и пошел умываться. Умывальник на всю нашу общагу был общим, как и туалет с душевыми. Никого уже не смущало такое соседство. Просто все привыкли видеть одни и те же рожи. Было только одно правило почетным душевая мужчин по нечетным датам женщин. А то законы на этот счет были просто сумасшедшие. О, Колян! удивился сторож, который возвращался в свою комнату после суточной смены. Приятный мужик лет 50, который во время службы в правоохранительных органах получил огнестрельное ранение и тоже оказался тут после этого. «А ты чего так долго сегодня? Обычно ты куда раньше встаешь? «Отпуск, дядь Юр», — попытался улыбнуться я, но ни хрена не вышло. Настроение было, откровенно говоря, говно. «Давно пытался вырваться, сегодня надо съездить кое-куда». А! наконец девах себе подстать нашел. То ли он решил меня так похвалить, то ли он меня только что очень сильно подколол, я не понял. Из-за чего на моем лице сразу появилась не совсем довольная гримаса». «Ну, в смысле, такую же хорошую, как ты?» «Если бы...» Пожалуй, плечами зевнул еще раз. Чертов хронический недосып. «Мне надо сегодня на кладбище за город скататься. Самых похорон там не был. Никто не ухаживал, кроме меня, за тем местом. А потом я устроился на работу, и все, Больше вообще никто туда не приходил. А сегодня... Чёрт, сегодня же 24 е Изменился в лице Юрий Николаевич а в его глазах появилось сожаление. «Ну, ты это, держись. Ты умный малый. Может, ты сможешь вернуться туда, где раньше был». После он похлопал меня пару раз по плечу, и мы разошлись. Он ушел в сторону своей комнаты, а я же нырнул в умывальную, в которой тоже ничего не изменилось. Хоть и чисто, сами жильцы поддерживали тут порядок, но общая изношенность всего просто кричала сама за себя. Плитка под ногами уже потеряла свой рисунок, Металлические раковины местами уже проржавели, краны кое-где протекли. Нет, их ремонтировали, опять же, своими силами. Но денег тут ни у кого не было, чтобы что-то заменить. От государства на обслуживание общаги деньги почти не поступали. «А ведь раньше все было иначе», — Подошел я к зеркалу и осмотрел своё уставшее и небритое лицо. «А только это раньше не вернуть». Включив холодную воду, я быстро ополоснулся и снова осмотрел себя, смыв утреннюю сонливость. Каштановые волосы уже так просили, чтобы их постригли. Даже виски и бока, обычно убранные под ноль, уже отрасли настолько, что пряди лежали на ушах. Про вообще молчу. Если бы не зачес на бок, то мешало бы глазам. Изумрудные с вкраплениями янтаря глаза покоились в глубоких впадинах. Сразу было видно, как на мне сказалась работа по 12 часов 7 дней в неделю. Щеки тоже впалые, губы немного сохшиеся скулы торчат, хоть ими упаковки вскрывай а лоб уже начал покрываться морщинами. «А мне только 25 грустно усмехнулся я и продолжил свои утренние процедуры. Вернувшись в комнату, я достал из холодильника готовый набор, который не доел вчера вечером из-за того, что вырубался, и закинул на сковородку греться, а сам пошел одеваться. «Серая футболка» — одна из трех, есть. «Синие джинсы», которых у меня всего две пары на все времена года — есть. Черные носки» — одни. «Да хрен знает, сколько их у меня. Хоть что-то на работе выдают. Есть. И ветровка. Сегодня хоть и обещают солнечную и тёплую погоду, но лучше я ее с собой возьму. Мало ли, вдруг дождик начнется. Быстро перекусив, я посмотрел на часы. Времени было 9.26. За 23 минуты я успел умыться, одеться и пожрать. Вот что значит выработанный навык. «Утром помогает». Если раньше вставал в шесть, то сейчас позволял себе спать на 30 минут больше. Можно и выходить, как раз успею вернуться до вечера. Поднялся я из-за стола, поставив тарелку на край тумбы. Помою вечером, а сейчас есть куда более важные дела. Надев новые кроссовки, им всего было три месяца, я накинул на себя черную ветровку с несколькими карманами на груди, взял ключи с крючка на двери и захлопнул ту за собой, предварительно разблокировав изнутри запирающийся механизм. «Замок начала этого века взломать сможет любой новичок. Но что нужно вору у меня в комнате? Там, кроме металлической кровати и плиты, ничего ценного нет. Живу почти как бомж». «Коля!» — окликнула меня Александра Викторовна. «Приятная женщина, исполняющая роль управляющей нашим общежитием на старости лет». «Не забудь про оплату! У тебя еще три дня есть, чтобы мне средства перевести. «Помню, бабсаж!» крикнул я ей, довольно спешно уходя со своего этажа. Жил я на третьем этаже, на пролете между первым и вторым, как и везде. У каждой комнаты был свой почтовый ящик, возле которого крутился уже знакомый мне почтальон. Тоже молодой паренёк, которому не повезло родиться в семье бедняков, из-за чего он тоже работает на самом дне нашего общества. Заменил собой робота, сэкономив средства государству. Как гордо звучит, и как дерьмово это понимать на самом деле. «Витя?» – протянул я ему руку, которую он практически на автомате пожал. А я спокойно продолжил свой путь. Вот ему просто с самого начала своей жизни не повезло. Но он счастлив, он просто никакой другой жизни не видел. Он жил в этом всегда, а я нет. Три года назад в автокатастрофе погибла вся моя семья. Бабушка и дедушка по линии отца. Отец. Строгий был мужик. Научил меня не жаловаться на жизнь. Мама... И младшая сестра, которой на тот момент было всего 7 лет. В них на огромной скорости влетела фура на автоматическом управлении, у которой почти сразу загорелся бензобак. И из-за этого все они и погибли. Отец работал в крупной корпорации, не верхушка, но и не рядовой рабочий. Он смог пробиться в достаточно высокие слои общества. Это если смотреть с моей текущей высоты. Ну или... Стабильный средний класс. Денег хватало не только на нас самих но и на всякие вкусности и развлечения, иногда. Но когда реально хорошо жилось, я спокойно учился в универе, а мама могла себе позволить не работать и ухаживать за моей младшей и немного больной сестрой. «Коля!» Снова меня окликнули. Только на этот раз я уже был за пределами общежития. Это был тот самый почтальон. Тебя тут письмо какое-то сказное. Даже подпись цифровая есть с устройством разблокировки конверта». «Охренеть!» – удивился я. Если упаковку не вскрывать, то можно недешево загнать на барахолке. Это кто же так раскошелился, что мне решили прислать это чудо? Написано, что от руководителя отдела по работе с общественностью компании ООО «Идеологи» Дмитрия Астахова щурился парнишка, читая текст на конверте. А потом посмотрел на меня наполовину удивленным и наполовину перепуганным взглядом. «Это кому то успел нагадить, что тебе такие шишки пишут?» «Это...» Хмурился я, вспоминая, где такое мог видеть, а потом полез в карман за телефоном, напоминанием о моей прошлой жизни. Черт! Неужели я по критериям подошел? Ты о чем? Также начал хмуриться Виктор, на автомате, прижимая к себе дорогущее письмо. Да и я месяцев пять назад подавал заявку на участие в одном эксперименте, задумчиво проговорил я, открывая электронную почту, на которую должен был прийти ответ. И вот он, видимо, ответ на нее. Только не в таком формате я его ожидал увидеть. «Стоп, ты не про ту игру с полным погружением, про которую на всех рекламных стендах города пишут?» Ошеломленно воскликнул почтальон, еще сильнее прижав письмо себе к груди. «Так это что? Я тоже могу, если...» «Витя...» — серьезным тоном сказал я, посмотрев жестоким взглядом ему буквально в душу, если верить в то, что зеркало — глаза души. Не играй с огнем. Отдай письмо и давай разойдемся миром. А то я сейчас вызову полицейского бота. Он тебя еще в краже обвинит, заставит штраф заплатить в стоимость этого письма. А у тебя таких денег нет. Да и обе почки, наверное, ты хочешь сохранить. Вот всегда со мной так, обиженно сказал он, протягивая руку с письмом. На, забирай эту хрень. Осторожно, взяв из рук этого человека письмо, я сразу засунул его во внутренний карман своей ветровки и развернулся на пятках, направившись обратно в общежитие. С такими ценностями по улицам города лучше не расхаживать. Если парень разболтает, что у меня есть такое невскрытое письмо, то меня могут ждать проблемы. Когда я на скоростях пробегал мимо удивленного охранника, то не заметил Вику, девушку, что жила со мной по соседству. Она была весьма хороша собой, но из-за пристрастия к определенным веществам в прошлом скатилась на наше дно. Её было жалко, но она сама была в этом виновата. И я чуть не сбил её с ног, из-за чего она обдала меня таким потоком мата, что у меня уши невольно свернулись в трубочку. Влетев в комнату, я сразу закрылся и подпер дверь. Даже в нашей общаге могут быть очень любознательные люди, которые захотят узнать, чем это я тут занимаюсь. Конечно, я перебирал с безопасностью, но лучше перебздеть, как говорил заведующий нашей кафедрой, чем не добздеть. На конверте стояло устройство для считывания биометрии. Каждая корпорация по запросу могла получить один отпечаток нашего пальца в электронном виде, вот для таких вот устройств. Обычно это отпечатки больших или указательных пальцев. Это я знал, не раз видел такие письма в руках у отца. Но тогда не придавал значения ценности этих документов, пока не оказался тут. Большой палец не подошел, а вот после того, как я приложил указательный, конверт разблокировался. Странно, конечно, такое звучит про бумагу. Но если попытаться вскрыть конверт иначе, в обход этой штуки, то она моментально испепелит содержимое. А также обожжет того, кто попытается вскрыть конверт. Достав интересного формата и материала бумагу, Назовем это все же так, я раскрыл письмо и быстро пробежался по тексту глазами. А потом завис. Просто напрочь завис. Все же. Не думал, что именно сейчас все обернется таким образом, и мне придется убирать. Приветствую вас, Николай Андреевич. От лица всей компании хочу вас поздравить с тем, что вы прошли отбор для прохождения испытаний новой виртуальной игры с полным погружением. Как и было сказано в объявлении, сходу вы получите на свой электронный счет оговоренную сумму денег, которую сможете потратить по своему усмотрению после самих испытаний. Все налоги уже уплачены, так что не переживайте на этот счет. Также хочу принести свои искренние соболезнования лично, так как я знал вашего отца и совсем немного вашу мать. С вашим отцом мы дружили в детстве, и когда я узнал, что произошло, то не смог поверить в его преждевременную кончину. Скажу честно, если бы я не заметил лично вашу фамилию, вы бы никогда не попали в списки тех, кто может прибыть на испытания. У вас в текущей ситуации, скажем так, слишком низкое социальное положение в обществе. Но, как видите, фортуна не оставила вас. После того, как вы вскрыли конверт, мне пришло обратно сообщение об этом. В частности, о том, что именно вы его вскрыли. А значит, письмо попало именно вам в руки. Старт испытаний намечен на 19.00 по нулевому меридиану 24 апреля сего года. То есть по нашему часовому поясу на 10 вечера. Прошу прибыть заблаговременно, минимум за 2 часа, чтобы мы успели провести необходимые медицинские обследования и вживить вам несколько имплантатов. Но лично я вам советую прибыть еще раньше, часов за пять. Иначе не поймут те, кто также прибыл из более высокопоставленных членов общества. Прошу понять меня. Я знаю, что у вас есть телефон. Приложите его к письму, и на него запишется мой номер. Но это действует только один раз. Позвоните, как только сможете, и вас доставят к запасному входу, где я буду вас ждать. С уважением, сожалением и соболезнованием, Дмитрий Алексеевич Астахов. Руководитель отдела по работе с общественностью, компания ООО «Идеологи». «Странно получать такие письма счастья. Но даже в этом сообщении меня завуалированно полили дерьмом. Опять. Мне не привыкать. В таком уж я положении оказался после смерти родителей. Универ мне никто оплатить не мог, из-за этого меня выгнали. Всем было тогда просто срать на то, что у меня было горе. Денег нет, выход там. Вот и все, что мне сказали тогда». «Утопия, мать ее за ногу!» «Говнотопия, сраная!» Вздохнул я и приложил телефон к письму. На экране тут же появился номер телефона. А я задумался, стоит ли мне нажимать на кнопку. Всё же. Испытание акции разовое, Работа. Работа у меня есть. Если я ее потеряю, то смогу ли устроиться на новую? Вряд ли. И тогда я скачусь на самое-самое социальное дно. То есть, куда ниже, чем я нахожусь сейчас. Еще можно сказать, что мне повезло относительно этого. Я не бомж, которого бы отловили и пустили на органы, если они свежие. И все же я решил позвонить. Нажав на кнопку вызова, я одержал телефон перед собой, смотря на то, сколько времени прошло после соединения с абонентом. Первые 10 секунд я сидел спокойно. Когда таймер вызова показал 30 секунд, мне в голову начали закрадываться сомнения. Когда цифра перевалила за минуту, то я уже начал считать, что надо мной так отлично пошутили. Но для обычной шутки очень дорого выходит. А потом фраза «соединение» заменилась на фразу «разговор», и я тут же приложил телефон к уху. «Алло», — сказал я, когда соединение окончательно произошло, а по ту сторону стали слышны какие-то сторонние звуки вроде работающего телевизора. «Это Дмитрий Алексеевич?»